Коллектор. Короткометражка в трех частях. Титр. Часть первая. Вовремя отдавайте долги. Интерьер. Городская квартира. День. Спартански обустроенная однокомнатная квартира. Бедненько, но чистенько. Коллектор. Невзрачный мужичок средних лет в пиджаке и брюках от разных костюмов сосредоточенно бродит из кухни в комнату и обратно, собирая в крупный кофр металлические баллончики, упаковки жидкого клея с ручкой-пистолетом, пакетик ломаных сухарей, секундомер, молотки, распылители, накидные ключи и шуруповерт, мешок фитилей, несколько зажигалок. Напоследок подходит к книжной полке, на которой стоят всего несколько книг. Советское иллюстрированное издание серии про волшебника изумрудного города. Между двумя книгами зияет откровенная щель. Одной книги не хватает. Коллектор извлекает из щели страшного вида столярный нож и тщательно точит его обрусок. Маленький телевизор на кухне бормочет о коллекторах, которые подожгли квартиру должника. Коллектор замирает, прислушиваясь с ухмылкой, возобновляет заточку, но звонит телефон. Коллектор откладывает брусок, вытирает руки и вытаскивает из кармана пиджака старенький кнопочный аппарат. Говорит мало, в основном слушает собеседника. Коллектор. Ага, сколько? Ну это наглость. Тот же дом. Удобно, в общем. Скиньте и ее данные, только не на WhatsApp, это нормально SMS-кой. Ну да. И с официальной стороны предупредите, что долг там так точно, я аккуратно на результат. Добро. Он убирает телефон, проверяет остроту ножа, убирает точило, укладывает нож в кофр, подхватывает его. В прихожей обувается, чуть покряхтывая, опускает в карман огромную связку ключей и выходит. Натура, городской двор, день. Коллектор издали внимательно изучает окна, балконы и припаркованные у подъездов машины. Провожает долгим взглядом кошку. Выбрав минуту, подходит к подъезду, деловито ищет в карманах, отодвигается, чтобы не мешать тётке с ключом. И юркает следом за ней. Фигура коллектора мелькает в окнах пролетов, появляется на крыше, тут же исчезает. Выходит, кормит голубей, сняв очки, подсаживается с благожелательной беседой к бабкам на лавочке, душевно прощается и уходит, тайком поглядывая на тикающий в кулаке секундомер. Так происходит в нескольких разных дворах где-то коллектор подбирает код домофона сам, потрогав самые потертые кнопки или подковырнув блок ножом, где-то любезничает с мамашами выгуливающими детей. Натура городской двор, день. Чуть запыхавшийся коллектор появляется в первом дворе. Теперь на нем черные очки и дурацкая кепка. За его спиной Воют далекие сирены, еле слышен звон стекла и вопли. Он присев, копается в кофре, рассовывает что-то по карманам и выпрямляется. В очках отражается зажатый в руке секундомер. Коллектор щелкает кнопкой и стремительно идет по двору, делая массу еле заметных со стороны движений. За минуту он успевает швырнуть пару дымовушек на балконы, залепить стекла двух машин наклейками должник, сыпануть на крыше автомобилей хлебные крошки, а капоты обрызгать из баллончика. Возле подъезда он, присев, оставляет на асфальте трафаретную надпись краской: "интим недорого, телефон такой-то". Входит в подъезд, почти сразу стремительно выходит и идет прочь сквозь дым с балконов. Грохот из подъезда, стаи голубей пикирующих на автомобиле и отряды кошек атакующих капоты. Натура улица. День. Коллектор идет по улице в среднем темпе. За ним устремляется тетка в домашнем халате. Он, заметив погоню, ускоряет шаг, но тетка не отстает. Коллектор убирает очки в карман, разворачивается и ждет. Тетка... Задыхаясь, настигает его. Первые реплики произносят с трудом, потом дыхание выравнивается. Тетка. Слышь, клоун, ты что устроил? Дверь заварил, машину. Я ж тебя урою за машину, я в полицию. Она вытаскивает телефон, тот немедленно звонит. Тетка с недоумением смотрит на экран и отвечает на звонок. Тетка. Да, кто это? Что сколько? Что сколько спрашиваю? Какой интим? Пошел нахер извращенец!» Коллектор, выслушав это со скрытым наслаждением, дожидается, пока тетка наберет воздуху в грудь. Коллектор. Долги, вовремя отдавайте. Тетка. Какие долги, ты дурак? Нет у меня никаких. Я вообще кредиты не беру. Да. Петрова Екатерина Сергеевна, так? А в четырнадцатом кто пятьдесят тысяч на неотложные нужды брал? «Тетка. Так я их вернула сто лет назад. Вы охренели там? Я все давно вернула. Коллектор: А это? Он, не глядя, выдергивает из кармана и протягивает тётке бумажную карточку. Тетка болезненно принимает ее, изучает, потом изумленно поднимает глаза на собеседника. «Тетка. Ты что? Из-за этого балкон сжег, дверь загасил, машину зараза. из-за этого вот. Я мужу скажу, он тебе кости по одной поломает и голубям этим скормит, идиот, коллектор. Да нет у тебя мужа. ушел он от тебя, суки, в четырнадцатом еще, деньги забрал и ушел, и правильно сделал. Сидит теперь в сургуте, радуется. Тетка начинает отругиваться, но тут до нее доходит смысл слов. Тетка. Вот ты тварь, мужа еще...» в смысле в Сургуте. Ты что знаешь? Ты его видел? Что ты знаешь, говори. Она пытается схватить коллектора за плечи, тот выдергивает из-за ремня на спине клеевой пистолет и нацеливает на тетку. Коллектор. На месте стой, уделаю хуже двери, я пойдешь». Тетка. Да какое? Стою я, стою. Про мужа скажите, пожалуйста. Коллектор. Долг верните. Коллектор еще секунду смотрит на нее, делает два шага назад, разворачивается и уходит, пряча пистолет обратно за ремень и надевая очки. Тетка беспомощно смотрит ему вслед, шевеля губами. Потом смотрит на карточку и всполошенно убегает. Интерьер. Книжный магазин. День. Тетка в незастегнутом плаще поверх халата бегает по полупустому залу от продавца к продавцу, горячо о чем то спрашивая и время от времени вытаскивая из кармана комок денег. Продавцы показывают на отдел книги для детей. Тетка еле слышно. Не помню, как выглядело, но вспомню. Нет, мне именно 85-го года, Советская Россия. Понятно. А где букинисты? Хорошо. Она бросается из зала. Продавцы смотрят вслед с недоумением и иронией. Интерьер. Библиотека. День. Явно измотанная тетка трясет потрепанной, но яркой книгой перед стойкой библиотекаря сухопарой вежливой дамы. Библиотекарь. Потише, пожалуйста, это библиотека. Я вас поняла. Вам нужен соседний подъезд, там вывеска сразу увидите. «Тетка, Я очень извиняюсь, что задержала, я доплатить могу. Библиотекарь. Не стоит. Просто давайте оформим все, пока месячник бережного читателя не завершился. «Тетка, Бережного? Этот ваш, знаете, что с моей машиной сделал? Там же тысяч на пятнадцать!» Библиотекарь. Что, простите? «Тетка, Нет, нет, ничего. Соседний подъезд, я поняла, а потом можно будет связаться с этим, ну, вашим сотрудником. Он про мужа. В общем, мы четыре года речь тетки затухает под пристальным взглядом библиотекаря. Она неловко кивает несколько раз, шепчет благодарности и поспешно уходит, задев сложенный в углу плюшевый костюм медведя. Библиотекарь смотрит ей вслед. Натура Двор библиотеки. Тетка выскакивает из подъезда с вывеской Районная библиотека, бежит к соседнему и скрывается там. Вывеска над подъездом становится видна зрителю не сразу, по мере отъезда камеры. Библиотечный коллектор. Затемнение.